Глава 44 Что случилось? Почему Кларк бросил револьвер? — Амелия крепко держала под руку Рэймонда, словно боялась, что может потерять его. — А это в двух словах не объяснишь, — потерся ее ноги Руфус. — А ты откуда взялся? — строго посмотрела на него Амелия. — Расскажу тебе все дома, — пообещал кот. — Ты довезешь меня, Амелия, или вы, милорд? — Я тебя довезу. Амелия вскочила в седло, и Реймонд передал ей Руфуса. «Надеюсь, неприятные неожиданности на этом закончатся, хотя бы до свадьбы». «Уверен, они уже закончились». Реймонд взял Амелию за руку, и они пустили коней шагом. «Скучать нам друг с другом точно не придется», — рассмеялась девушка. «Но не хотела бы я снова пережить подобное. Сколько же ненависти в Кларке». «Забудь о нем», — отмахнулся Реймонд. «Сейчас мы сядем у камина, выпьем горячего вина и будем просто отдыхать». Дома их ждал Феликс Галан. «Мне понравилось, как ты держался, мой мальчик», — одобрительно похлопал он Реймонда по здоровому плечу. «Немного суетился вначале, но потом сражался просто блестяще. Ты молодец!» «Я видела вас на полене», — произнесла Амелия. «Как вы уходили? Что за молния поразила руку полковника?» «Бывшего полковника!» — поправил ее Руфус. «Вы хотели сесть у камина, так располагайтесь поудобнее. Марта принесет нам мяу горячего вина и закуски. Мы все это заслужили. Я страшно перенервничал». «А где ты был всю ночь?» — строго посмотрела на кота Амелия. «У миссира Галана, признался кот. «Я подозревал, что Кларк может выкинуть подобную подлость». Ну и пришлось уговорить мессира использовать порошок Аргидон. Минерал, кстати, граф, получил из твоей крови. Я ничего не поняла, призналась Амелия. С помощью твоей крови Реймонд смог получить редкий алхимический минерал аргидон, начал рассказ Феликс Галан. С его помощью можно управлять холодным оружием издалека, самому не приближаясь к врагу. А еще можно наблюдать за людьми, используя хрустальный шар. Не удержался Руфус. «Но я перебил вас, миссир, прошу простить!» Кот прикусил язык, поняв, что сказала лишнее. «С помощью этого магического минерала я заставил клинок описать дугу и поразить руку Кларка. Он не видел оружия, оно было у него за спиной и ударило в самый ответственный момент, когда негодяй был готов спустить курок. «Это черная магия», — признался Рэймонд. «Я решил, что больше не стану заниматься ею». Очень жаль, мой мальчик, вздохнул Голан, но я предполагал подобный исход. Схему ты уничтожил? Не успел, улыбнулся Реймонд. Я отдам ее вам. Поступайте с ней на свое усмотрение. Можете ставить опыты в императорской лаборатории, там это разрешено. А мне хватит и обычной магии. А кровь девственницы? осторожно спросил Голан. У Амели удивительная аура, и пока вы не поженились. «Я не возражаю», — кивнула Амелия, догадавшись, что хочет от нее Галан. «Я готова дать свою кровь». «А я запрещаю», — положил ладонь на ее руку Ремонд. «Нет, однозначно нет. Сейчас немало эксцентричных девиц, готовых рисковать ради науки. Уверен, желающие найдутся». Амелия подумала, что она достаточно эксцентрична. Но если будущий муж возражает, она не станет идти против его воли. Во всяком случае, не в этом вопросе. Свадьба Амелии Реймонда состоялась в конце зимы. Снег еще сверкал белизной, и хрустальные сосульки бахромой свисали с крыш домов. Но солнце уже светило ярко, и ветер стал по-весеннему влажным. Гудел колокол главного собора, распугивая голубей. Их стая, хлопая сизыми крыльями, пронеслась над площадью и устремилась в бездонное голубое небо. Амелия на мгновение замерла на пороге храма, ослепленная полуденным солнцем. Ремонд наклонился и поцеловал ее в щеку. Она улыбнулась ему в ответ счастливой улыбкой. Синяя ковровая дорожка покрывала крыльцо, спускалась по ступеням. Амелия шла, опираясь на руку Ремонда. К их ногам кидали лепестки белых роз. Звуки органа неслись через распахнутые двери храма. Гости ждали молодоженов у кареты. Поздравления, цветы — все смешалось для Амелии в веселом и ярком водовороте. «Я безумно люблю тебя», — шептал ей Реймонд, пока они ехали до дома. Карета плавно покачивалась. Амелия верила и не верила своему счастью. «И я люблю тебя, Рэймонд». «Мой любимый ректор! Самый добрый, самый благородный, самый лучший!» — улыбалась Амелия мужу. Жизнь совершила неожиданный поворот. Она соединила судьбы таких разных людей и сделала их бесконечно счастливыми. Свадебное путешествие Амелии и Реймонда затянулось. Они решили побывать не только у теплого и ласкового моря, Но и забраться в горы. По возвращении домой Ремонд продолжил заниматься сыскным агентством. Амелия активно помогала мужу. Как не уговаривал племянника дядя Феликс, тот отказался строить карьеру при дворе. Нет, политика его больше не интересовала. И черной магией он отказался заниматься на отрез, даже в императорской лаборатории. Через два года у Амелии Рэймонда родился первенец очаровательный мальчик Гелиан продолжатель графского рода, а еще через год девочка, ее назвали Рианной. Амелия продолжала помогать мужу в работе. Она успевала и заниматься детьми, и участвовать в авантюрах мужа. Впереди их ждало немало приключений, и во многих из них принимал участие вездесущий Руфус. Феликс Галан смог наконец довести до логического финала начатое дело. Все участники аферы понесли наказание. У отца Александрины и ее мужа Эраста Санда начались серьезные неприятности. Они по уши завязли в грязной истории с государственными заказами. Так же, как и полковник Кларк и еще несколько высокопоставленных чиновников. Выяснилось, что они пытались продать правительству нерентабельные заводы и получить от этого хорошую прибыль. Отец Александрины надолго отправился в тюрьму. Его поместья и земли были конфискованы в пользу императорской казны. Муж Александрины, прихватив деньги и бросив семью, пытался бежать во Фрагию, но его задержали на границе и тоже судили. И тоже конфисковали почти все имущество. Правда, тюрьмы он избежал, но должности в Министерстве внешней торговли лишился как лишился и права бывать при дворе. Александрина развелась с Сандом, оставила сына на попечение своей матери и принялась искать нового супруга. Но ее репутация была испорчена навек, и желающих жениться на ней так и не нашлось. Александрина скатывалась все ниже и ниже, пока в конце концов не стала содержанкой торговца коврами. В свете они забыли, как забыли и о ее скандальной семье. Кларк оказался в тюрьме. За грубое нарушение этикета дуэли и покушения на графа Барра. Там он и сгинул через несколько лет. Газета Теодора Лева стала одной из ведущих в столице. Редактор смог сменить ее направление. В газете перестали печатать скандальные хроники и перешли на серьезный материал. Теодор Лев никогда не забывал, что сделала для него Амелия, и всегда публиковал интересные и объективные отзывы о сыскном агентстве графа Барра. Снова жизнь в столице шла своим чередом, без потрясений и кризисов. Разве это не самое главное для граждан процветающего государства? Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.